Дедушка Поликарп Рассказ Приехавший на Волковскую станцию, вышел я из Тарантаса, велел закладывать лошадей, а сам пошел пешком вперед по дороге. За околицей у ветряной мельницы сидел старик на заваленке, На солнышке ла подкиплел. Я подошел к нему, завел разговор. То был крестьянин деревни Волков, отец старого мельника, все его звали дедушкой Поликарпом. Сколько ему лет, никто не знал, и сам он не помнил. Одно только сказывал, что нес тягло еще в ту пору, как царица Катерина землю держала. Крепко жаловался старина на нынешние времена, звал их «Останными». «Потому де, что восьмая тысяча лет в доходе, и антихрист в египетской стране народился». Слово за слово разговорились мы с дедушкой. «Что?» — спросил я его. «Много ль помолу на мельнице то «Какой помол, родименький? Какой помол? Наши места бесхлебные. У нас, кормилец, по всей волости хлеб плохо родится. Каков-нибудь урожай...» «Доли святой своего хлеба не хватит. Иной год с Тимофея Полузимника на базаре покупаем». «Земли-то у вас, кажется, довольны?» «Эх, родименький, какая земля по нашим местам! Много ее, да пути-то нет! И велико поле, да и не родимо. Погляди, какова землица Лес да песок, болото да мочежины! Какой у нас хлеб! Земля же холодная!» «Овсы ну иной год уродятся. Ну и льны тоже. А рожь завсегда плоха бывает. А ежели насчет пшеницы, альпроса, так этих хлебов у нас и в заведении нет. Семена погубить, ежель посеять. Гречей тоже мало займуются. Для того, что каждый год морозами ее сердешную бьет. Такие уж наши места. А в старину, как бывало». Как можно в старину? В Старину все лучше было, на что не взглянешь, все лучше было. И люди были здоровее. Хворых, дочедушных, да кажись, и вовсе не бывало в старые годы. И все было дешево, и народ от был проще, родимый ты мой. А урожаи в старые годы и по нашим местам бывали хорошие. Все благодарили Создателя. У мужичка, бывало года подвода потри, немолоченый хлеб в одоньях стоит. А в нынешние, останные времена, не то объезжай ты, родимый, все наши места: и заузолье, и ячменскую волость, и лыковщину, и жары. Нигде ты единого одонья не увидишь, чтобы прозапас заготовлен был. В старые года родименькие кулишки жгли, На них рожь-то бывала, сам восемь да сам десять. А в нынешние года кулижек жечь не велят. Лесные завелись, полисовные. От этих, от самых лесных, кулижка теперь в такую цену станет, что полить ее уши не А бывало в старину-то, в летнюю пору, перед Ильиным днем, куда ни поглядишь, там из лесу дымок, в другом месте, в третьем». Иной раз в местах в десяти разом горит. А нынче не велят. Запрет положен. А что же это за кулиги такие, дедушка? Для чего они? А пеленили родной. Пойдет, бывал, мужик в лес, свалит ельнику, сколько ему надо, да сваливший деревья корни-то вырыет, а потом все испалит. А чтобы землю-то получше разрыхлить, по весне-то на огнище репы насеет. А к третьему спасу... 16 августа хлебцем засеет Землиц-то божье безо всякого удобрения такой урожай даст, что господа только благодарить сам восемь сам десять урожает бывал а теперь не то с глубоким вздохом прибавил дедушка теперь не велят кулижек палить Да нельзя же дедушка волю над лесом дать. Пожжёшь его без толку, так после не то что на отопку, на лучину ничего не останется. Вести ему, родименький, известно дело. Мужику нельзя в лесу воли дать, как можно. Всякое запрещение для порядков делается. Только земля-то у нас уж больно скудна. Без навоженье ничего не родит. Такие уж наши места. Семена надо сгубить, коль хорошенько не унавозишь полосу. А на кулишках-то и без навозу хлебец родился. Так-то оно и хорошо было. Что ж вы получше не навозите землю-то? Навозьте ее больше. Вести мы так, родимый. Землю по нашим местам как можно больше надо навозить. Какого хлеба с нее без навоза взять? Без навозу никак нельзя. Только скотинка-то у нас больно плохонька, Вот что, кормилец». Уж куда с нашими коровенками землю удобрять как следует? Никак невозможно. Посмотри-ка ты, какая по нашим местам скотина. Самая лядащая. Именно как пословица молвится, коровенка меньше котенка. Слава только одна, что скотина. Вон на горах скотина хорошая, крупная. Каждая корова барней смотрит. «Оттого там и хлеб родится хорош. А у нас что? Места уж такие у нас». Примечание. «На горах, значит, на правой стороне Волги. На горные — жители правой стороны Поволжья. Здесь и далее примечание автора. Конец примечания». «Так заведите хорошую скотину». «Известное дело, родименький, что от хорошей скотины больше навозу. Это так. Это ты истину правду молвил. А нам без удобрения никак невозможно. Вот начальники-то наши, да им бог, многолетно здравствовать. Хермы тоже у нас завели. И скота хорошего пригнали на них. Такой славный скот, что любо-дорого посмотреть. И мужичкам было хотели давать на время такую скотину». Строгостью даже приказывали разбирать ее по дворам, безданно, беспошлинно, дай им бог здоровье, господам начальникам. «Уж такое они об нас, глупых попечения, принимают, что сказать нельзя. И не стоим мы таких милостей, право слова не стоим». На расхватчи разобрали жалованных ткаров. «Как возможно, милый». Нам ли такую скотину держать? Нет, нечего Бога гневить. Помиловало начальство. Ни единой коровки не дали. Всей волостью поклонились тогда мужички управляющему. Почем там с души пришлось, поблагодарствовали. Дал Господь. Откупились. Помиловали начальники, дай Бог им, нашим добродеям здоровья. Не роздали коровушек. Прописали, где следует. Желающих не оказалось. «Как же так, дедушка? Даром такое добро вам давали, а вы не брали. Что же это значит?» «А то, значит, родимый, что уж такие у нас места. Место месту ведь рознь. Начальники-то наши, известно дело, каждому человеку добра хотят. Одначе их недобро в ином месте впрямь добром выйдет, только надобно будет Бога вечно молить за него. А в ином, может, и неподалеку где-нибудь...» От того добра мужик это волком взвоет. «Земля-то наша, свято-русская, больно уж велика стала, кормилец. С одного-то места ее не обозришь. Вот, примерно сказать, про казенную скотину мы с тобой калякали. По здешним местам наши лядащие коровенки не в пример способней крупного скота, а каких-нибудь за тридцать верст, хоть у нагорных. Крупная скотина – истинно бесценное сокровище». «У нас ведь по всем нашим местам поемных лугов вовсе нет, и пожней-то сенных, то значит покосов, маловато, по плантам и много, да в наличии не предвидится, да и что за покосы, белоус, да сока, да донник, и все тут, на что наши коровенки и те по раменям пасутся, сыты не бывают». Зимой стоят на соломе для того, что посыпки-то взять негде. И на обиход хлебушка с базару покупаем. Ну, от такого корму не диви, что здешняя скотина кожа до да кости. Поэтому по самому крупному скоту у нас и невозможно быть. Зимним делом и сам голодом насидишься, и жаловну корову сморишь. А летом где ее пасти? У нас по покосам до да по собашник, болиголов, лютик, бешеница, молочай, жабник. Ну как казенная то корова да нахватается этой дряни с голодухи-то. Вези под овраг да принимай от начальства студу. Не умел де мошенник жалованной скотины соблюсти. И то сказать. В способных-то местах не хитро дело мужику казённую корову во двор взять. Да хитрое дело держать её». Дадут тебе корову, и надзор приставят к ней. Зачнут к мужику наезжать, понаведаться. Здоровенько ли, мол, жалованно-то коровушка поживает? Держит ли ее хозяин в тепле да в холе? Ведь сам ты, родименький, знаешь, что наезд начальство мошны деньгу волочит. И курочку ему закали, и говядинки купи, и калачика» а по питейной части, кроме простого, виноградненького потребуется. Поэтому по самому родимой мужички наши от казенного скота и откупились, для того, что жалованно над корова не в пример дороже купленной обойдется. Нет, на что уж нам, хорошие коровы? Нам бы вот кулишки позволили, век бы стали бога благодарить». Сам же ты, дедушка, сказал, что кулишки лес губят и что запрет на них положен ради порядков. Вести мы, знамо дело для порядков. Как же нам жить без порядков? Никак нельзя. Примером сказать, хоть облесе нельзя не молвить, что губление губленью рось. Сам посуди, кормилец, какое губление лесу от кулишки? Много ли места под нее надать? И то сказать, лес от накулишки полят, ведь ни строевой, ни дровяной, а больше все заборник да прясельник. А заборнику да прясельнику по нашим местам такое место, что как-то его не руби, он из земли так и лезет. Ровно прет его оттуда кто. Дедушка, да ведь от прясельника и хороший лес загорится, тогда что? А как ему загореться-то, родимый, хорошему-то лесу? Лесной этот пожар низу не ходит, верхом все. А кулишку-то прежде повалят, да потом зажгут, она и горит низом. Поверху ходу ей нет. Как же можно попусту лес губить, жечь его даром. Жаль такого добра. Точно, правда, родимый. Лес вещь дорогая, дорогая, кормилец. «Как не жаль леса, когда он горит. Уж так его жаль, так жаль, что и сказать не можно. Как этак увидишь, что лесок этот где-нибудь загорелся, так горько станет. Подумаешь, вот, растил его Господь долгие лета, и стоял он, человека дожидающийся, чтобы звел на показанную Богом потребу, а теперь за грехи наши горит без пути». «Да вот, неподалеку от нас, в Наумовской волости, такая Палестина лесу выгорела, подумать страшно. От рождественно почитай, до толмазина. Верст на тридцать выхватила, а лес-то был кондовый. Дерево-то не охватишь. Загорелось от божьей воли, от молнии. А другое дело не знаю. Ну, дерево-то, хорошее и обгорело, а все-таки было годно». Для того, что в лесном-то пожаре только хвоя до да сучья горят, а самому дереву вреды нет. Наши мужички и хотели было купить тот горелый лес, на сплав, чтобы его внизовы города. И купцы приезжали, не по один раз смотрели, тоже хотели купить. За весь, этот, что его погорело, двасто тысяч на монету давали, а Василий Трофимович что нами в ту пору заправлял, отписал к самому большому начальству, что тех денег взять мало, коли, дескать, сделать торги, так больше дадут. Требовал, видишь, родименький Василий Трофимыч 20 тысяч благодарности, а его не ублаготворили, поэтому и прописал, чтобы лес не продавать, казнеде убытки будут. На третий год после пожару межевой наезжал». Велено ему было доподлинно вымереть, много ль погорело казенного лесу, и сосчитать, сколько придется на продажу бревен, и какой толщины будут они. Ну, Палестина немалая, скоро ли ее вымеришь. Наезжал года по два, да все-то кормилец в самую рабочую пору. Понятых сбивал подводы, ну и благодарности тоже требовал, без того уж нельзя». Да, кроме благодарности, харчевые, да свечные, да питейные, одних питейных что вышло. Человек этот был пьющий. Народ от с ним тоже до венца охочий. Бывало каждый божий день два либо три штофа пеннику. Ну, послал межевой планты. Куда следует? По времени и вышло облесе решение. Торги произвести. Кто больше даст, тому его и продать. Решенье-то выслали после пожару на восьмой год. Той порой лес от подгнил, ветром его повалило. И остались одни гнилые колоды. Лежат комлем вверх и новому лесу расти не дают. Корни-то выворотило, землю от того всю изрыло. Не то, чтоб купить. сказны еще стали просить, место бы только очистить. Так и запропало божье место». «Гарь теперь одна, не пролезешь. Грибы даже не растут. Только и пользы, что малиннику много разродилось. Место хоть совсем брось, только беглым. Да скрывающим скитникам жилье уготовили, а больше ничего». «Так вот оно что, родненький», — промолвил дедушка, немного помолчавши. «Как можно сказать, чтобы мы не жалели лесу?» «Сердце кровью обольется, как завидишь лесной пожар». Думаешь, ну как и этот лес за даром пропадет. Как нам не жалеть лесу родимой, ведь его Бог не про кого что про нас вырастил? Ты сказал, дедушка, что хлеб у вас плохо родится. Что ж, промыслами кормитесь? Как же, родименький, промыслом только и живем, издельем, то есть, хлебца-то мало. Кулижек-то полить не велят, так мы все больше около леску промышляем. Который деревни ложки точит, который чашки, по другим местам смолу сидят, лыка дерут, рогожит кут. Только леском мы живем родимой. От того-то лесок от и люб нам, от того-то мы его и жалеем. Ведь он наш поилец, кормилец. Запопенное лес от берете. За попенные, кормилец, за попенные. Как же можно без попенных? Не велят? Да попенные что, деньги невеликие. Заминки только много от них. Лесной от. Тоже ведь барин стал быть благодарности требует. Да это бы еще ничего. Без благодарности как же ему и быть, на то он лесной. А вот иные больно неподходящие бывают. И на руку крепки. Чуть ему слово он тебя и забьет, как ему хочется. Станешь с ним порядком говорить, а он свое. Разве говорит, не знаешь, что ты весь в моих руках? Застану, говорит, — с топором в лесу до смерти могу убить. Знаешь ли, говорит, что когда лесной порубку преследует, дозволяется ему воры из ружья застрелить. Так поэтому ты говорит: и должен ухо востро держать и меня почитать больше, чем исправника Аля Кружного, потому что. Те только спину тебе вздерут, а я, ежель захочу, до смерти могу застрелить. Наш лесной, Иван Васильевич, добрый, хороший барин, а эток же иной раз нашего брата попугивает. С первоначалу ты думали, морочит, как же можно ему человека застрелить. Это знаешь, думаем. Да грамотеи из наших мужичков да подлинно в законных книжках вычитали, что лесная стража, ежели кого преследует, может того человека убить, и смертное убийство в грех ей не вменяется. Такая статья есть, кормилец. От этого лесной нашему брату страшнее всякого. Другой барин, как велик, не будь, все-таки живота лишить не может. А лесному это стало быть можно. Правду сказать, таковых случаев не слыхать, а все-таки страху много. «Как же после того не ублаготворишь ты его?» «Умирать не своей смертью кому охота?» «Хоть, может быть, он только для страстки такие речи говорит, однако же все дело в его руках». «Ну, а как стрельнет?» «Тогда что?» «Вот еще эти издельно билеты у нас. Такую заминку делают, что просто не приведи Господи». «Что, мужик, не сработает?» «Смолыльно сидит, кадушек ли, ведер ли наделает, чашек ли наточит». На всякое изделие, как его на продажу вести, должен у ли снова билет выправить? И в тот билет на дороге всякий у тебя смотрит. Ленивый разве про билет не спрашивает? И на перевозах с ним задержка, и на базаре хлопот не оберешься. А в города да на ярмарке лучше не езди. Всякий там с тебя сорвать норовит, и городничий, и квартальный, и исправник. Будочник привяжется, и будочника ублаготвори». Не то скажет, что изделие из леса, тебя после по судам и затаскают. А билет дают один. Сколько мужик не наработает товару, а ему все один билет. Иной раз и повез бы изделье сам на базар, а сына на другой бы послал. Да страшно, билет этот не разорвать стать. А куда без билета приехал, там скажут, что ты воровское изделье привез». И так тебя оборвут, что долго будешь помнить, каково без издельного билета на базар выезжать. То же вот и насчет штрафных за неуборку вершины сучьев. Это уж выходит для нас немножко и обидно, родименький. Сам ты посуди, кому хочется штрафованным быть. Штраф от хоть не велик, да слов то будто обидно. Да этот же штраф лесной берет наперед. Заодно с попенными. Точно тому делу так и надо быть, чтобы каждый человек штрафился. Ты возьми хоть два, хоть три гривенника, затем мы не стоим, да штрафом-то не зови. Это ведь, что там ни говори, все же выходишь ты человек нехороший, коли штраф с тебя взят. Да что еще лесной отговорит, как придешь бывало к нему за билетом, ты, говорит, вершина-то досучья не убирай. А как от этого казенному лесу порча то и подай за то гривенник штрафу, да подай наперед, чтоб после мне тебя не разыскивать. Оно и обидно такие речи слушать, ведь это все одно, что скажут тебе «казну, где ты обворовал». Таким делом обзывать невиноватого, кажись бы, не надо. А куда убирать вершины досучья? Ни у нас, ни по другим властям мест не отведено». А места наши ровные. Ни гор, ни оврагов, верст, на сотню во все стороны нет. Валить-то вершины до да сучья и некуда. Раз было, кучились мужики лесному. Всем миром кланялись. Укажите, мол, ваше благородие такое место. Так он поди-ка как разлютовался. Учить, говорит, меня вздумали. Об вас же, говорит, начальство заботу принимает. Нарочно штрафы учредило, чтобы вас от дела не отрывать. «А вы же, мошенники, еще неблагодарны остаетесь?» «Да пикни, — говорит у меня кто-нибудь, — хоть единое слово, не то что без промыслу, без дров, без лучины оставлю. Лишу и тепла, и света на всю зиму зиминскую». «Да весь мир зашей А после еще похвалялся нашему голове. «Вот, — говорит, — отведу я им место верст за пятьдесят». «Так узнают Кузькину мать». «Что ты станешь делать, родимый мой?» «Да наш барин добрый и смирный, Иван Эд Васильевич. Бога надо благодарить за такое начальство. Просто сказать, душа человек. Другой раз и покричит, и побьет, и убить из ружья погрозится, а все же с ним говорить хоть можно, на речи охочей. И много еще милости оказывает, дай бог ему многолетнего здравия. Хоть бы насчет лажу». «Ведь прежде, родименький, целковый от 4 рубля 25 копеек ходил, а потом его на три с полтиной поворотили. Теперь деньги у мужика хоть и те же, да счетом-то их стало меньше. Оно будто их и не хватает. И по всем местам в нынешние времена, где не послышишь, лашат, везде порешился. А наш Иван Васильевич, дай бог ему здоровье до сих пор лажем милует». «Попённые деньги те на серебро берет, А насчет иных сборов, которые ему следует? За троицкий берёзки, за веники, грибной сбор, ореховый, за стрельбу дичины, дровяные, лучинные, харчевые – это все, дай бог ему здоровья, слажем принимает. Оно нашему брату и повыгодней. Поэтому хоть иной раз Иван Васильевич какого непослушника послушника и поизобидит, а всё же мы довольны им остаемся. «Отец родной, не барин. За таким лесным, как Иван Васильевич, дай ему Бог, многолетнего здравия жить можно, и только Бога надо благодарить. А вот в Липовской волости лесноет, Петр Егорыч, вот уж беда. Строгий на строгий и самый неподходящий. Слово с мужиком не молвит, глядит волком и все норовит тебя в зубы. Как ты его не ублаготворяй, ему все мало». «Место мое, — говорит, — в Питере. Не у вас, — в трущобе с волками да с медведями. Так за это за самое, — говорит, — ты должен меня ублаготворить. Да помни, — говорит, — я ты этакое, что надо мной есть палата, и потому я сам под сборами нахожусь. Что с таким барином поделаешь? А нашему брату без лесу никак невозможно. Лесом только и живем». Придет к Петру Егорычу мужик за билетом, попенно принесет, ну и почести сколько следует, да коли барин на ту пору в сердцах, в карты проигрался, а жену в город за покупками снаряжает. Заломит он такую благодарность, что затылок затрещит. А как мужик заортачится, да в цене не сойдутся, Петр Егорыч ему и молвит, приходи завтра, завтра да завтра, да дело-то до Евдокеи плющихи. 1 марта. И дотянет. Придет мужик на Евдокею, он билет ему выдаст, и окромя попенных, каков есть медный грош, не возьмет. И давать станет, еще зарычит ровно медведь, я человек благородный, на подлости не пойду, мундира морать не стану. Как-то смел, говорит мошенник, этакой взятку мне давать. Да за это говорит, в Сибирь можешь угодить, коли я захочу. Швырнет благодарность-то, Обругает, иной раз поколотит, а в билете пропишет, что выдал его не на Евдокею, а на Крещение, либо на Спиридона Поворота, 12 декабря. Мужик, коли не был учен, сдуру-то, пожалуй, обрадуется, что дешево выправил билет, да на радостях за топор и в лес, и только что успеет он свалить деревья, что в билете прописано, Петр Егорыч перед ним ровно из земли вырос». Вспороть прикажет, веревками руки-ноги скрутит и велит по лесовным в город его вести. Рубил дея не в урочное время. «Потому, видишь ты, родименький, с Евдокея на -то дня рубки лесу запрет. Для того, что тут, в соку он бывает». «Ну ладно, хорошо». Наругается досыта ружье на мужика наставит, говорит. «Убью и отвечать не буду. Черту баран готов ободран». «Давай пятьдесят целковых, не то по суду больше возьмут». «Есть у мужика деньги даст?» «Нет?» «Под суд его. Там и распоясывайся, как знаешь. Да еще в тюрьме насидишься». «Попался эт к ему мой внучек, деревне Жужелки, крестьянин Василий Блинников. Моя-то дочка, видишь ты, в Жужелку выдана. Так Васька-то внучком мне и приходится». Затребовал с него Петр Егорыч шесть золотух. Тот заупрямился, не дал. Он возьми, до да дело-то из-за за Евдокею. На сорок мучеников 9 марта билет-то выдал, а прописал, что выдан за день до Рождества. Васютка делом не волоча в лес. Свалил пятьдесят никак дерев, что в билете прописаны, да только что свалил Петр Егорыч и шесть на то самое место. Поругал, поколотил, убить пригрозился. Пятьдесят целковых спросил. Васька не дал. Он его в город. Что ж ты думаешь, родимой Оценили каждое бревно по расписанию в два целковых. Да с Васютки по суду семьсот рублев на монету без лажу и взяли. Вдвое, вишь, по закону взыскание-то полагается. Что станешь делать? Мужик был справный, по всей волости немного таких было. Теперь в разор разорили его. Пять лошадок держал, полная чаша. А теперь ровно бобыль какой. И коровенки-то ребятишкам на молоко даже нет. И в палату ходил к губернатору. Везде сказали, что дело сделано, как быть ему следует. Уж бронил же я Ваську. И клюкой побил. Зачем, говорю, пёсты ты этакой не ублаготворил снова шестью золотухами? Зачем опять, говорю, не дал ты ему пятидесяти целковых, как он в лесу тебя накрыл? Да что толковать, старого не воротишь. Да, родименький, супротив ветру не подуешь. Вот за на упрямство и покарал его господь. И сам это разорился, и ребятишкам по миру придется идти. Да, родименький, и уж оно так и следует. На то и порядки установлены, чтобы их исполнять. Ведь они же для нас, глупых, начальством ставятся, без порядков какое уж, житье. А кто супротив порядков пойдет, тот отвечай спиной и мошной. Это уж так следует. Вот и внучку такие же речи я баил. Да уж нечего делать. Ну как ему можно было согрубить перед Петром Егорычем? Ведь лесной начальство, а по нашим местам начальство-то самое первое. «Для того, что лесом только и дышим. А перед начальством имей голову наклонну, а сердце покорно. Начальство должно во всем слушаться и велено за него Бога молить. Как же можно было ему огорчать Петра Егорыча? И ближний человек, и болезнь утробы моей, а надо правду говорить. Что в самом деле? И какой еще чудной, Васютка-то, чему скорбит?» «Мне, говорит, не то обидно, что меня ободрали, да нищим пустили, а то, что судили меня с Прошкой Малыгиным. Ему особенные права дали, а меня разорили. А Прошка Малыгин, родименький, ихней же деревне мужичонка есть. Вор отъявленный, давно ему место в Сибири аль в Рестанской роте. Да все только в подозрении остается. С первоначал то и он был справный мужик, да хмелем зашибся». Но ну, зелено на пагубу дано, к добру оно не приведет. Съекшался Прошка с кабацкими сидельцами. Пропил, что было у него, стал дому таскать, да старик-отец еще жив, приостановил. Связался Прошка с ворами, да с беглыми солдатами. И пошел за добром через забор ходить, да на большой дороге у в чемоданы резать. Маялись с ним, маялись жужельские мужики, однако ж поймали с поличным. Суд наехал, временное, значит, отделение, проживало в деревне недели две. Дорого обошлось жужельским Прошкина дело. Ведь кто по суду ли наехал всякому припасай и чаю с сахаром, и вина, и всяких харчей. В две-то недели всех куриц в жужелке перерезали, что баранов перекололи. А свиней, гусей и всякой животины не столь переели, сколь озорством разбросали. Да что тут говорить, известно дело. Вор ворует, мир горюет, а вор попал, так и мир пропал. У Прошки обыск делан был. Под полом много краденого нашли. Посадили Прошку в острог. Сидит год, сидит другой. Отъелся на строжных-то бык быком стал. На третий год Прошки на дело решили – Привели его в суд, выслушивать решение. И Васютку моего туда ж пригнали. С первоначалу Ваське решение вычитали. Взять с него семьсот на монету. А после того Прошки стали вычитывать. Вычитывают Прошки такой суд. «Следовало бы тебя, деревне Жужелки Вора, Прошку Малыгина, за твое великое воровство послать на житье в дальногубернии». Да по статье закона замена выходит, и по этой статье следует тебя, Прошку, в Рестантскую роту на полтора года. А как где в нашей губернии Рестантской роты пока мест еще не завели, так по этому самому случаю тебе, Прошке. По другой статье другая замена выходит. Сидеть тебе, вору, в рабочем доме два года три месяца. А как в рабочем доме и без тебя, вора прошки много сидельцев, и посадить тебя, мошенника, некуда. Так по этому случаю выходит тебе по третьей статье третья замена. Велено тебе, Прошке, дать восемьдесят пять розок при полиции. Прочитавши такой суд, судья спросил Прошку, доволен ли, говорит решением. А Прошка ног под собой не слышит. Рад радешенек, что за место дальней губернии спиной ответить может. Поклонился судье в ноги, много говорит, доволен вами». По гроб жизни, говорит, не забуду вашей милости, а судья ему. Погоди, говорит, ведь тебе, вору-грабителю, еще особенные права будут. Прошка призадумался. Что ж думает, спинуль вдруг гореть станут драть? вострогиль еще сидеть доведется, а ли деньги потребуются, а судья ему. Первое дело говорит: не бывать тебе сиротским опекуном. Второе дело, не будут тебя в свидетели брать. Третье дело не станут в мирской сход пускать. Четвертое, говорит, дело: ни в головы, ни в старшины, ни даже в Соцкие, аль-десятские не станут тебя выбирать во всю твою жизнь. Повалился прошка в ноги, слезами заливается. Отцы мои родные, говорит, благодетели вы мои. У школе такие есть до меня ваши милости. Нельзя ли приписать, чтобы подвод-то с меня не брали? Однако ж подводами Прошку не помиловали. Гоняет очередь с другими наряду. Вот на это самое и обижается Васютка. Как же говорит это так? По Прошкину делу вор Прошка, а по моему делу вор не я. Как же с меня семьсот целковых взяли? А ему права дали, и стал он теперь счастлив на всю жизнь. Ты, Васька, молчи. На то порядок. И всякому свое счастье, а надо всем Бог. И ты, говорю Бога, не гневи. Ли снова почитай, супротивничать не моги. А кому какое счастье Господь на суде посылает? Не тебе, сиволапому, о том рассуждать. Как ты себе не мудри, а Бог над нами. И супротив начальника входить невелено. А такая супротивность, говорю, как твоя перед Петром Егорычем. По всему хуже Прошкина воровства. В это время послышался колокольчик. Тарантас подъехал к мельнице. И я простился с дедушкой Поликарпом. — А не можешь ли ты, родименький, кулишки-то нам выхлопотать? — проговорил он, когда я садился в Тарантас. — Эх ты, еще с кулигами тут. А ты знай, ковыряй свои лапотки, да язык-то не больно распущай, — молвил ямщик. Еще кулиги захотел. Какие уж тут кулиги? Ехать, что ли, ваше высокородие? Поезжай. Прощай, дедушка. И лихой ямщик помчал по гладкой дороге. Встречались мужики с бочками смолы, с ведрами, кадушками, корытами и другим лесным изделием. Они торопливо сворачивали с дороги и издали, сняв шапки, низко кланялись. Ждали, что и я потребую издельного билета.